Девятый день после окончания игры. Елена уже неделю пребывала в глухой и безнадежной депрессии. Подруга вместе с внезапно объявившимся вторым игроком, уехав в Австралию, не подавала никаких сигналов. В таком случае, по ее же словам, можно было смело считать, что она погибла в борьбе за гипотетический приз. Во всех остальных случаях Дарья должна была прислать весточку. Перспектив выхода из депрессии Елена не видела никаких. Была бы мужиком, так ушла бы в запой давно. Но крепкий алкоголь ей всегда притил Не хотелось ни работать, ни даже есть или спать. Компьютер тоже был включен скорее по привычке. Без знакомого Шелеста кулера она в таком состоянии не могла даже заснуть по-человечески. Даже в интернет она уже третий день не выходила. Часы тихо проходили мимо словно обтекая ее и оставляя вне потока времени, сидящую в большом черном кресле, положившую подбородок на сложенные руки и уныло смотрящую в окно. Она словно выпала из времени и из окружающей ее суеты жизни. Тот факт, что в комнате произошла какая-то перемена, не сразу дошел до ее сознания. Несколько секунд она прислушивалась к окружающим шумам, пытаясь понять, что же вывело ее из подвешенного состояния. За спиной опять раздалось тихое и деликатное покашливание. Лена резко развернулась на крутящемся кресле и оторопела уставилась на две фигуры в темных бесформенных балахонах. Однако замешательство длилось не более секунды. «Даша!» кинулась она к подруге и, подбежав, обняла ее. «Почему так долго? Я уж извелась вся. Что случилось у вас? Как приз? Ничего не вышло?» «Почему же?» вышло Еле заметно улыбнулась Дарья, поглаживая ее по спине. Что-то в этом тоне, в том, как была сказана эта фраза, насторожило Елену. Она немного отстранилась от бывшей подруги и внимательно посмотрела в ее глаза. «А ты изменилась теперь? Ты никогда такой спокойной не была? Что все-таки у вас случилось?» Дарья вздохнула, ее голос немного потеплел. Ох, много всего произошло. И много чего изменилось. В том числе и я. Для нас, видишь ли, прошло чуть больше времени, чем полторы недели. Намного больше. И ты, кстати, изменилась. Посмотри на себя. Для тебя тоже прошло явно не 9 дней. Садись лучше. Нам надо поговорить серьезно. Елена послушно вернулась в кресло. Так вы нашли приз? Да. «Нашли. Но это уже не так важно. Игры уже не существует и никогда больше не будет существовать. Я не об этом хотела поговорить». Дарья обернулась и взглянула на Глеба, словно ища поддержки. Он чуть заметно кивнул и взял ее за руку. «Лена, дело в том, что мы хотим предложить тебе одно испытание».